Джейкоб, если я не стану знаменитым в своей среде экспертом-криминалистом, как доктор Генри Ли, то буду патолого-анатомом. Сфера деятельности та же, только поле уже. Вместо того, чтобы обшаривать весь дом или лес, определяя картину преступления. Вы извлекаете всю историю из мертвого тела на столе, прозекторской. Есть много вещей, которые делает труп предпочтительнее живого человека. Первое. У мертвецов нет выражения лица, так что нет опасности принять усмешку за улыбку или еще как-нибудь глупо ошибиться. Второе. Они не скучают, если вы в разговоре не даете им слово сказать. Третье. Им все равно, стоите вы слишком близко к ним или слишком далеко. Четвертое. Они не говорят про вас, когда вы уходите из комнаты, и не жалуются своим друзьям, как вы им надоели. По мертвому телу можно определить последовательность происходивших с ним событий. Стало ли причиной перитонита и сепсиса полевое ранение в живот? Явились ли эти осложнения причиной смерти? Или последним ударом стал респираторный дистресс-синдром? Вы можете определить, умер человек в поле или был оставлен в багажнике машины. Вы можете сказать, был он убит выстрелом в голову до того, как тело сгорело, или наоборот. Когда череп отделен от тела, вы увидите кровь, которая начала вытекать в результате закипания мозга, то есть термального повреждения. Если вы ничего такого не увидите, обычно это означает, что причиной смерти был выстрел, а не огонь. Признайтесь, вы хотели это выяснить? По всем этим причинам я с особым вниманием слушаю доктора Уэйна Насбаума, когда он занимает место свидетеля. Я его знаю, видел раньше на местах преступлений. Однажды написал ему письмо и получил от него автограф. Он перечисляет свои звания и должности, сперва диплом медицинской школы Ельского университета, потом поочередно работа патолога анатомом и в неотложной медицине, должность помощника судмедэксперта в штате Нью-Йорк и, наконец, 20 лет службы на посту главного судебно-медицинского эксперта в Вермонте. «Вы проводили вскрытие Джессогилви? Спрашивает Хелен Шарп. «Да, днем 18 января», — отвечает он. «Тело доставили в мою прозекторскую утром, но оно должно было оттаять». «Какая была температура на улице, когда тело обнаружили?» «Минус 12 градусов, что обеспечило прекрасную сохранность». «Как она была одета?» «На ней были мягкие спортивные брюки, футболка и легкая куртка, Пюсгалтер, но трусы были надеты задом наперед. В маленьком кармашке брюк я нашел зуб». Завернутый в туалетную бумагу, в застегнутом на молнию кармане куртки лежал мобильный телефон. В борцах с преступностью, когда судебно-медицинского эксперта вызывают в суд для дачи показаний, эта процедура занимает не больше пяти минут. Хелен Шарп расспрашивает доктора Насбаума о результатах вскрытия три раза. Сперва вербально, второй раз с помощью схематичного изображения человеческого тела, на котором врач отмечает красным маркером какие повреждения обнаружены на теле, и, наконец, посредством фотографий, сделанных во время вскрытия. Недорого, каждая минута этого допроса. Хотя я не уверен, что он так уж приятен женщине из присяжных, у которой такой вид будто ее сейчас вырвет. Вы сказали, доктор, что взяли для токсикологического анализа образцы мочи Джес Огилви крови из сердца и стекловидного тела из глаз. Это верно. Какова цель этих исследований? Они позволяют узнать, какие народные вещества имелись в крови жертвы. В случае с кровью из сердца и, и стекловитым телом в момент смерти. «И какие результаты вы получили?» «В момент смерти в крови Джессики Огилви не было ни алкоголя, ни наркотиков». «Вы фотографировали тело во время вскрытия?» «Да», — отвечает эксперт. «Это обязательная процедура». «Вы заметили какие-нибудь необычные отметины или синяки на теле?» «Да, у жертвы имели синяки на горле, вызванные удушением, и на руках, полученные в результате сдерживания. Синяки были красновато-фиолетовые и имели резкие края, то есть были получены в течение 24 часов до смерти. Кроме того, кожа на пояснице была повреждена посмертно, скорее всего, в результате того, что тело тащили». Разницу между двумя типами повреждений можно видеть на фотографиях. Полученные после смерти имеют желтоватый оттенок и уплотнены. Доктор указывает на другую фотографию, где снято лицо Джесс. Жертва была сильно избита. У нее перелом основания черепа, синяки вокруг глаз, сломан нос. У нее не хватало переднего зуба. «Вы смогли определить?» Эти повреждения были получены до смерти или после? Появление синяков свидетельствует о том, что удары были получены до смерти. Зуб, ну, точно я не могу сказать, но, похоже, это был тот, что засунули ей в карман. «Можно ли ударом выбить человеку зуб?» «Да, это возможно», — говорит доктор Насбаум. На теле человека, который получил сильный удар по лицу, «Будут видны повреждения, схожие с теми, что вы нашли на теле жертвы?» «Да». «Доктор, после проведения вскрытия и изучения результатов из токсикологической лаборатории вы сформировали мнение о причинах смерти, которые имеют под собой достаточно прочные медицинские основания?» «Да, я определил, что это было убийство». «Что явилось причиной смерти Джесс Огилви?» Тяжелая травма головы, повлекшая за собой появление субдуральной гематомы, кровоизлияние внутрь черепа, характерного для удара или падения. Как скоро наступает смерть в случае субдуральной гематомы? Она может быть мгновенной или наступить в течение нескольких часов. В данном случае смерть наступила вскоре после получения травмы. Синяки, обнаруженные вами на шее и плечах Джес Огилви, имеют отношение к ее смерти? «Нет». «А выбитый зуб?» «Нет». «И в ее крови не было ни алкоголя, ни наркотиков?» «Нет, не было». «Итак, доктор Насбаум», — говорит Хелен Шарп, «единственной фатальной причиной смерти Джессо Гилви, обнаруженной вами во время вскрытия, явился перелом основания черепа, спровоцировавший кровоизлияние внутрь черепа». «Именно так». «Свидетель ваш?» Говорит прокурор, и Ольвер встает. Все эти повреждения, обнаруженные вами на теле Джесс Огилове. Говорит он. У вас есть предположение, кто мог их нанести? Нет. По вашим словам, субдуральная гематома может появиться вследствие удара или падения? Верно. Нет ли вероятности, доктор, что Джесс Огилове споткнулась, упала и получила субдуральную гематому? Спрашивает Оливер. Эксперт смотрит на него и слегка улыбается. «Такие улыбки я ненавижу. Они могут означать, надо же, какой умный. А могут, ну и болван». «Это возможно, что джессогилл Огилви споткнулась, упала и получила субдуральную гематому?» — говорит доктор Насбаум. Но я сильно сомневаюсь, что она пыталась сама себя задушить или выбила себе зуб, надела задом наперед труса и протащила себя 300 ярдов и завернулась в одеяло в кульверте. «Я громко смеюсь. Это такая замечательная фраза, что ее можно записать и включить в сценарий борцов с преступностью. Мама и Оливер оба глядят на меня, и выражение их лиц прочесть легко. Они оба на сто процентов в ярости. Не пора ли нам сделать успокоительный перерыв?» спрашивает судья. «Сенсорный». Резко отзывается «Оливер». Сенсорный перерыв. Судья Каттингс откашливается. Я принимаю это за утвердительный ответ. В сенсорной комнате отдыха я ложусь под утяжеленное одеяло. Мама ходит в туалет. Тео кладет голову на вибрирующую подушку. Он говорит сквозь зубы, и голос у него как у робота. «Пощекочи меня, Элмо». Джейкоб. Обращается ко мне Оливер после минуты и 33 секунд молчания. «Твое поведение в зале суда меня очень сердит». «Ну, ваше поведение в зале суда меня тоже очень сердит. Вы до сих пор не сказали им правду». «Ты знаешь, еще не пришла наша очередь. Ты видел судебный процесс по телевизору. Сперва выступает обвинение, а потом нам нужно будет исправить разрушение, нанесенное Хелен Шарп. Но Джейко ради Христа, каждый твой эмоциональный всплеск или смех над словами свидетеля добавляет разрушений». Оливер смотрит на меня. «Представь, что ты присяжный, и у тебя дочь такого же возраста, как Джесс». Обвиняемый смеется во весь голос, когда медицинский эксперт рассказывает о трагических обстоятельствах смерти жертвы. Что, по-твоему, говорит сам себе этот член жюри? «Я не присяжный, ничего об этом не знаю», — отвечаю я. «Последние слова медэксперта были довольно забавные», — добавляет Тео. Оливер хмуро глядит на него. «Я интересовался твоим мнением». «А Джейкоб интересовался в вашем?» Огрызается Тео и бросает меня подушкой. «Не слушай его!» Говорит он мне и выскальзывает из сенсорной комнаты отдыха. «Я замечаю, что Оливер не сводит с меня глаз». «Ты тоскуешь по Джесс?» «Да, она была моей подругой». «Тогда почему ты -то этого не показываешь?» «Зачем?» – спрашиваю я, садясь. Важно то, что я чувствую это. Вы никогда не смотрели на человека, который устраивает истерику в публичном месте с мыслью. Ему действительно так плохо? Или он хочет, чтобы окружающие об этом узнали? Если вы показываете всему миру свои чувства, это как будто загрязняет их, делает менее чистыми. Ну, большинство людей держится на умнение. Большинство людей, когда им покажут снимки скрытия тела человека, которого они любили, расстроятся, может быть, даже заплачут. «Заплачут? Вы шутите?» — говорю я и повторяю фразу, которую слышал от детей в школе. «Я бы убил за возможность побывать на этом вскрытии». Оливер отворачивается. «А я уверен, что неправильно понял его. А вы?»